Глава 24. Оксана. Начать работать сразу она не смогла. Как вернулась в приемную и села, тут же схватила тетрадку и принялась листать. И пропала. Даже если бы шеф не сказал, что это его стихи, Оксана бы все равно поняла. Почерк Алмазова она давно изучила как собственный, знала каждую завитушку. Шеф вообще любил ручные записи, в отличие от многих других людей, давно перешедших исключительно на электронку. Вел ежедневник, вполне мог оставить записку на столе, а не отправить письмо на почту. Оксану это не напрягало, а в чем-то даже казалось милым. И она раньше не замечала, что отличает почерк шефа от остальных, но эта тетрадка расставила все по своим местам. Хотя Михаил Борисович в прошлом писал чуть более угловато, однако это точно писал он. И сами стихи, такие романтичные, чувственные, почти все про любовь, некоторые даже были посвящены девочке по имени Таня. И Оксана вдруг ощутила, что немного завидует этой неведомой Тане. Оксане-то никто стихов не писал, да и вряд ли мог бы написать. Эта Таня наверняка красавица во вкусе Алмазова. Высокая, фигуристая, с блестящими помпезно уложенными волосами, а не вороньим гнездом. Из-за волосы, и за фамилию Оксану в детстве даже дразнили вороной. Она так радовалась, когда вышла замуж и стала носить фамилию Коли, Золотова. Оксана Золотова, красиво же. Но после развода не было ни малейшего желания оставлять что-то от Коли, и она вернула ненавистную фамилию. Пусть лучше так, чем вечное напоминание о предательстве когда-то любимого мужа. А ведь Коля не то, что стихов не писал, он даже почти не рисовал Оксану. Под предлогом того, что у него не получается ее «дикие волосы». Оксана не обижалась. «Не получаются, так не получается». Она вот вообще не особенно любила рисовать людей. Хотя и умела. Блин, и почему она сейчас думает о бывшем муже? Да черт с ним! И в принципе с мужиками. Вот взять Алмазова. Это Таня, наверное, его жена. Стихи, получается, он ей писал и такие, что аж слезы душат. А теперь изменяет направо и налево. Это что за любовь-то такая? Или любовь была только в школе? А потом настали серые будни и, как сказал накануне отец Оксаны, захотелось остренького. Вот только ее папа ограничился одним разом, а Михаил Борисович, девиц, меняет даже не как перчатки, как трусы. Подобные мысли все-таки заставили Оксану отложить чтение в сторону, но перед этим она пересмотрела около половины содержимого тетрадки. И после, работая в тот день, поневоле вспоминала прочитанное. Кое-какие строчки въелись в мозг и не отпускали. Итак, она звалась Татьяной. Да, как у Пушкина, я не смогу найти изъяны в ее заманчивой красе. А в волосах застыла осень, в глазах весна, вода и лед. Растает он, и сердце спросит, огнем в тебя перетечет. Люблю тебя, как любят чудо, боготворю, как жизни свет. И мы с тобой, друг для друга, закат и небо и рассвет». Стихи были светлыми, наивными и детскими, но искренними и настоящими. И Оксане было горько осознавать, что в любом случае все это осталось в прошлом. Даже если не рассматривать причину, ясно одно, больше алмазов стихов не пишет, а значит... Значит, его любовь к жене, так же, как Оксанина любовь к мужу, осталась в прошлом. Вот только Оксана-то разведенка, а он...